2. От Енисейска до нынешнего Нерчинска по извилистым сибирским рекам более 3000 тысяч километров, как от Москвы до Мадрида. Этот путь отряд преодолел ровно за два года. Большую часть пути шли против течения рек, то есть либо на вёслах, либо бечевой. Какой силой и выносливостью, каким упорством надо было обладать, чтобы преодолеть такое? Затем нынешнего всемирно известного путешественника Федора Конихова кажутся детской забавой по сравнению с походами сибирских казачьих в Атак. Но дойти до Нерчи и там закрепиться, то был лишь первый, начальный пункт плана Фанасия Пашкова. Далее он собирался двинуться ниже по течению Шилки, выйти в Амур, найти остроги, поставленные якутским воеводой Хабаровым, воссоединиться с их гарнизонами, усилиться и подчинить земли по обеим берегам Великой реки. Присланные из московского сибирского приказа мандаты давали Пашкову полномочия на переговоры от лица царя Алексея Михайловича с багдойцами, китайцами, никонцами, джурдженями и мунгалами, монголами. В наилучшем случае Пашков должен был подвести эти народы под государеву руку, иными словами, подчинить Китай российскому престолу, ни больше, ни меньше. Земли окрест Нерчинского строго распахали и засеяли рожью. Вниз по шилке Пашков отправил отряд разведчиков, сам же решил отдыхать, копить силы и договариваться с местным населением. Договор у него вышел такой. Воевода ухитрился учинить расследование, найти тунгусов, виновных в поджоге первого Нерчинского острога, и казнить их. Хлеб не взошел. Провиант, взятый из Енисейска, закончился. Рыбалка и охота восполняли запасы лишь в малой степени. В гарнизоне Нерчинского острога начался голод. В дни Авакум явно сожалел, что его не сослали в Вологду или на Соловки. Там хотя бы имелся более или менее обустроенный быт, какое-то пропитание, скудное, но гарантированное. А Нерчинск — то был фронтир русской цивилизации, неосвоенная земля. Сильнейшие ветра, сдувающие снежный покров, континентальные морозы. Короткое непредсказуемое лето, когда сеять, когда жать неясно. Если бы в период подготовки к походу Пашкову из Москвы прислали бы хоть что-то – порох, ружья, ножи и соль, серебро, то, что можно было выменять у местных племен на еду, судьба экспедиции, возможно, сложилась бы иначе. Первая зима в Нерчинском остроге и последующее голодное лето унесли жизни полусотни человек. Еще столько же слегли от истощения. Умерли и два маленьких сына Вакума. Их похоронили возле берега. Но начавшееся половодье размыло одну из двух могилок, и тело ребенка унесло в реку на глазах у несчастных отца и матери. Не до него было, пишет протопоп, и себя носить не можем. Ели траву, сосновую кору, коренья, падаль, мертвечину, а вакуум пишет, что волк не доест, то мы доедим. Съели бы и лошадей, но воевода запретил под страхом смерти. Вернулись самура разведчики и принесли плохие новости. Ниже по реке хозяйничают многочисленные хорошо вооруженные отряды джурджений, маньчжуров. Казаки Хабарова были найдены мертвыми, а суда их разбиты и сожжены. Пашков понял, что поход не удался. Его люди еле передвигали ноги, идти дальше начало всем умереть. Ни одного китайца он так и не увидел. Пашков отправил гонца с отпиской в Москву и изложил все как есть. Неясно, как именно он отправлял в Москву гонцов со своими отписками. В одиночку такие почтальоны путешествовать не могли, каждому надо было давать корабль и сопровождающих. Скорее всего, в какой-то момент Пашков отправил в Енисейск целый транспорт с ранеными и недужными, в том числе и доверенных людей с письмами в Москву. Пашкову не повезло. Впоследствии, недалеко от Нерчинска, нашли месторождение свинцово-серебряных руд и поставили плавильный завод. Серебра там добывали совсем мало — Зато достаточно свинца, а свинец — стратегически важный ресурс — оружейный металл. Рудник и завод действовали более двухсот лет. На Нерчинскую каторгу ссылали и декабристов. Если бы казаки Пашкова нашли свинец, не говоря уж о серебре, отряд вернулся бы не с пустыми руками, их поход имел бы результат. Но не нашли. Отряд Пашкова оказался блокирован в Нерчинске. Идти дальше невозможно. Около половины отряды потеряны. Те, кто в строю, сходят с ума от голода. Единственный выход — накопить хоть какие-то силы и возвращаться. На этом военная карьера Афанасия Пашкова была закончена. Он вынужден был вернуться домой без чести, не выполнив царской воли. И действительно, в ряду легендарных сибирских землепроходцев той эпохи — Хабарова, Паяркова, Бикетова, Перфильева и других — имя Афанасия Пашкова обычно не упоминается. Зато, благодаря в том числе Авакуму, стали широко известны злодеяния енисейского воеводы. Пашков стал землепроходцем-неудачником, антигероем истории освоения Сибири, не основал нового крепкого поселения, не разведал новые земли, только зря людей погубил. Но один человек ухитрился навеки оправдать перед всем миром неудачную, трагическую, кровавую, бесславную экспедицию. Протопоп Авакум. Многим сибирским землепроходцам давно поставили памятники, их именами названы города. С Хабаровым и вовсе произошел уникальный, возможно, единственный в своем роде случай в Топонимике. Его фамилией назван город Хабаровск, а именем и отчеством поселок Ерофей Павлович. Памятник же Пашкову поставил Авакум Памятник литературный.